7 м. Описание произведения искусства, как и описание сна, тормозит и старит повествование. Произведение искусства подается описанию только если сдвигает линию, ведомую истории, но, с другой стороны, оно, равно как и сон, достойно быть вспоминаемым как раз потому, что является собой для истории слепое место – Искусство и сны сопровождают нас не потому, что способны менять положение дел, а потому, что могут останавливать течение мира. Они действуют как скобки, как запруды, как крепкое здоровье. Возможно, имеет смысл совершить путешествие, чтобы увидеть все семь митр мастерской Дона Диего Уанинцина в разных музеях мира. Одна находится в соборе в Толедо, вторая во Всемирном музее в Вене, третья – в Искариале, четвертая – в музее серебра во Флоренции, пятая – та, что видел Караваджо, в фабрике Дуомо в Милане. Шестая и седьмая – наиболее поврежденные в музее тканей в Лионе и испаноамериканском обществе в Нью-Йорке. На этих невероятных епископских шапках представлены сцены распятия, как они явились измененному действием грибов сознанию – мичуаканских индейцев. На одной изображено генеалогическое древо святого Иосифа, а на остальных шести – эмблемы из монограмм, графические символы Иисуса и Девы Марии. Везде Дева Мария занимает центральное место, а Иисус распят будто бы на дереве, с которого свисают орудия страстей. Примечание – предметы, причинившие страдания Иисусу, на крестном пути и при распятии, конец примечания. Та митра, которую Павел III оставил в наследство Пию IV, а тот подарил святому Карло Баромео в лоджии семейства Колонна, а Федерико, племянник святого, привез в Рим, чтобы служить мессу в начале Великого Поста, сразу после того, как поселился во дворце Джустиниане. сохранилась, пожалуй, лучше остальных». Помимо традиционных пасхальных мотивов – столпа, лестницы копья, голгофы, тернового венца – Митра Карла Баромео украшены изображениями, которые, вероятно, казались святому принадлежностью иного мира. Да они таковыми и были. Птицы, деревья, облака – ангелоподобные летающие существа, скрещенные лучи, по которым вступают католические святые, известные в Мексике того времени – учтиво принятые в игру, но поверхностные персонажи. Тельца, вкрапленные в живую систему, которая по-иному рассматривала мир и правила, каковым нужно следовать, чтобы понять его устройство. Сын, восходящий в монограмме матери, не как истерзанная плоть в истории, а как птица, которая воспаряет к солнцу, потому что погибла в бою. Цветы, семена, птицы – не как украшения, но как слагаемые вселенной, где земное и божественное разделены лишь прозрачным занавесом ненадежного сознания, ангелы, рассыпающие звезды, словно сеятели. На митри Карла Барамео мир полнится разнообразием, а цвета такие яркие, что европейскому глазу того времени воспринять их было не под силу. Как должно быть восхитился Караваджо, работая в студиоле миланского кардинала в Риме, когда с изумлением обнаружил, что филигранный рисунок не нанесен на ткань красками, как он сперва подумал, а сделан из другого, живого и приятного на ощупь материала, меняющего оттенок, если провести по нему пальцем. Прочерченная в перьях дорожка превращалась в луч света. Васко Адекирога видел множество образцов аматекии, и до того, как Дон Диего принес ему митры, но сюжеты для всех прежних предметов создавали монахи, а индейцы их только раскрашивали. В полумраке, освещенной лишь свечами мастерской, митры, расцветшие силой подкрепленного грибами воображения, казались семью живыми огнями, мерцавшими в такт дыханию богов, что молчаливо и безразлично свивали, а может и сейчас свивают нить ковра, по которому все мы ступаем. Вероятно, когда в четыре часа по римское солнце хлынуло в окно, Караваджо решил, что на сегодня хватит выписывать стену студиолу Федерико барамео за корзиной с фруктами. Отошел подальше, чтобы оценить проделанное за день, пока заворачивал кисти в тряпицу. Вытер пальцы о панталоны, и тут не прошла даром сверхчувствительность к преломлениям света – за которыми он неустанно охотился, в наглухо задрайной студии, заметил, что Митра меняет цвет, как живая. Васко де Кирога окинул расширенными от грибов зрачками поверхность семимитр. Перья словно ласкали ему ресницы, а изображенный мир оживал, как улей, в котором все сущее пребывало и двигалось по верному пути. Птицы застывали в спокойном полете, ангелы сеяли вековечные россыпи звезд, Сын взлетал, вытолкнутый священным влагалищем земли. Декирога выбрал Митру, который после видел Караваджо, и сказал, «Вот эту сам вручу Павлу». Караваджо потянулся вверх и снял Митру с полки. Золото, пентаграммы брызнуло ему в глаза. Взгляд заметался следом за разбегающимися святыми в голубых одеяниях, учась видеть шире. Художник замотал головой, будто сились стряхнуть сон, поднес митру к свету, она вспыхнула. «Красный», — подумал он, сосредоточившись на тайне не обжигающего огня, не слепящего радужного сияния. «Красный», — сказал Васка-де-Кирога Уанин сыну. «Цветные фигуры — это то, что движется под взглядом Бога, а красный фон в глубине — это сам Бог, его веление». «Еще бы», — ответила матек. Поэт открыл глаза — Все кругом красно. Тронул бровь там, куда попал мяч, рассечена. Вокруг мельтешили невидимые люди. Он вскинул раскрытую ладонь, давая понять, что чувствует себя хорошо. Караваджо наклонил Митру. Фигуры пришли в движение. Лица менялись. Христос словно совершал прыжок в небесный бассейн. Прыжок к собственному. Ничему более спасению, спасению того, кто погибает в битве, какой бы она ни была. Этот роман ведь тоже битва. Он прищурился и только тогда различил переплетение красных листьев и ветвей, соединяющих все прочие образы. «Тот, кто это сделал, — подумал он, — умеет читать мысли Бога». Когда наступила тишина, поэт сказал, «Я буду играть дальше». Он понял, что играет не ракеткой, а своей судьбой. Индеец улыбнулся, показав зубы, принадлежащий, несомненно, подумал Декирога, воину. «Красный — кровь земли, сосуды мира», сказал епископ, «Замысел Бога». «Это все грибочки», — ответил Дон Диего и добавил. «Отвези это Дону Сумараги, и пусть он отправит тебя к его старейшеству. Кто, как не ты, скажет за нас слово?» Поэт поднялся, подобрал мяч и ракетку. Мельтешащие в красном мареве фигурки почтительно убрались с площадки так значит, это не игра. В конце кому-то предстоит умереть. Умрет тот юноша, каким он был еще с утра. На смену ему родится ревностный католик, антисемит, гомофоб, испанский националист, словом, худший человек из двух, уживавшихся в нем одном. Он ощупал скопулярий. Все красно. Караваджо в кабинете федерику Баромео рухнул на стол. В переливах красного фона Митры Ему слышалась мольба древних душ, душ мертвого мира, душ всех загубленных по злобе и глупости теми, кто считает, что главное выиграть, душ всех незаслуженно истребленных, забытых имен, истлевших костей, его костей на Тосканском берегу, костей у на у озера Паскуаро, душ Науатль и пурипеча, но и лангобардов которых Рим сокрушил полтора тысячелетия назад так же, как на медне сокрушил мексиканцев и намеревался вот-вот сокрушить поэта. Он услышал «Кто, как не ты, скажет за нас слово? Теннис!»